ЛО-6 Надеюсь, китар понимает, что светящаяся линия, которую мы увидели тогда у коня, а теперь наблюдаем в груди у Сидова это визуализация дара. Не зря я все-таки прыгал в ту нору. Теперь мальчишка сможет определять одаренных простым прикосновением. Полезная способность. Что? Куда это мы перенеслись из повозки? И как перенеслись? А все понятно. Мы видим воспоминания коня. Доставшаяся нам способность куда полезнее, чем я думал. Подручный толстяка умеет ускоряться, как низкорослый друг вепре. Китар не только устанавливает наличие дара, но и узнает, какой это дар. Замечательно. Запись разъяснительного фрагмента просмотрена. Снова вернулись в повозку. Э, не тот угол зрения. Поднимаю глаза и упираюсь взглядом в китара. Звезды. Я не в мальчишке. Я сижу напротив него. Так. Зима рядом. Мои руки. Мои крупные кисти с длинными пальцами, что лежат на коленях. Я конь? Не может быть. Мой дух перебросило в новое тело. Побочный эффект, точно. Это все новый дар китара. Залезли в голову у коня, чтобы посмотреть воспоминания. А обратно программа вернула только мальчишку. Очередной сбой системы. И что теперь? Я свободен? Это тело мое? Навсегда? Последний вопрос самый важный. Сейчас я у руля, но не будет ли здесь, как с мальчишкой? Сейчас конь очухается и изгонит меня. Он ведь жив. Поглощения не было, никакой новой памяти у меня нет. И точно так же я не чувствую дара. В любом случае, это от меня никак не зависит. Подождем. Сообщать кому-либо о том, что конь больше не конь, я не собираюсь. «Сделаешь дело, нас сам не ищи!» Прерывает общее молчание зима, когда повозка начинает тормозить. «Приходи ночью под мост, где тебя тогда грабили. Жди там!» Они и правда верят, что мальчишка вернется? Не в том плане, что выживет, а в том, что наивно придет за наградой и своими вещами? Или это так, чисто показать, что его не посылают на верную смерть, и на случай успешного выполнения поставленной задачи уже разработан план? Хм, зря стараются. Китар не настолько глуп. «Конь!» Седой ждет от меня каких-то напутственных слов. Как же неудобно без чужой памяти. «Да, приехали». Не придумал я ничего лучшего. Теперь повозка открылась, и один из миньонов Ангуса высунулся наружу. Чисто! сообщил он миг спустя. А ведь я мог бы сейчас быстро и бесшумно прикончить сначала тех людей толстопуза, что находились внутри повозки рядом со мной. А потом и тех, что сидят на козлах. Бросил бы гитару ⁇ яло ⁇ этого бы хватило, чтобы пацан не мешал. Не знаю, какой дар у Седова, но от коня он не ждет удара в спину, а этот прием при должном качестве исполнения безотказен во всех мирах. Поговорили бы с бывшим носителем. Уверен, он простил бы меня, пообещая ему помочь перебраться на материк. Но зачем мне все это? Лишние проблемы, лишний риск, лишняя трата времени. Не рисковать собой и не терять бесценное время я не могу. Китар сам вляпался в эту историю, вот пусть сам из нее и выпутывается. Мне некогда с ним возиться. Звезды дали такой шанс, нужно воспользоваться им. Если конь не вернется, это же свобода. По крайней мере, до пересечения барьера. Поглощения не было. Вдруг при переходе на Землю болевой импульс снова выпустит заблокированного хозяина тела. Я не знаю, схожи ли механизмы того, что случилось сейчас с произошедшим в пещере Хорта с китаром. Тут только пробовать и получать ответ». И сразу второй вопрос. Чей возраст будет принят программой в расчет? Мой или коня? Тут с проверкой все просто. «Вылезай!» — потянул я китара с лавки. Наши глаза на миг встретились, и я подтолкнул мальчишку к выходу. Дно Вселенной. Мне жалких 42 года при голом остатке до полувека в отмере. Реакция гитары была бы другой, увидеть он над головой коня мой возраст. Этот дар мальчишка использует на автомате. Отныне я мало того, что обречен на бесконечный поиск семян, без которых мне не подняться к вершине, так еще и теряю возможность манипулировать видящими, как в случае с крамом и магом. Прощай, владыка. Здравствуй, бездой с уродливой лошадиной мордой. Свобода мне досталась в не самом своем лучшем формате. Возраст мал, дара нет, все зачатки силового каркаса, что я успел создать за год с лишним, остались мальчишки. Сколько напрасного труда. Но даже это положение куда лучше того, что у меня было прежде. Китар не призвал меня ни под мостом, ни потом, когда все складывалось для него весьма скверно. Не факт, что обратился бы ко мне за помощью позже. Последний шанс поговорить у нас был бы по пути к трактиру. Впрочем, может, мальчишка собирается удрать, не дойдя до него. Что бы он ни выбрал, вероятность его гибели в скором времени весьма высока. Без меня он слишком слаб. Я же без него жив, и уже одного этого вполне достаточно. Забываю про прежнего носителя и сосредотачиваюсь на насущных проблемах. Первое, нельзя выдать себя. И это непростая задача. Мне нельзя просто взять и уйти. Не та у коня работа, с которой можно свободно уволиться. «Что с тобой?» Поворачивается ко мне зима, когда шаги китара начинают стихать, удаляясь. «Говорить твое дело пришлось мне. Он ведь даже не знал, в какую сторону идти». Вот и первый поведенческий промах. «Сбежит, малой». Имитирую я переживание мимикой. «Не сбежит». Не соглашается седой. «Ставлю золотой. Принимаешь?» «Иди ты». «Болтон!» <свят> — фыркает Зима. «Ладно, я пошел. Провожу паренька». Поднявшись с лавки, Зима шагнул к по-прежнему открытой двери. Раз — и он безшумной кошкой выпрыгнул наружу. Я проводил его взглядом. Понятно, дар позволяет Седому становиться невидимым. Вернее, почти невидимым. В относительной темноте переулка он растворился практически в ноль. Перемещение одаренного выдает лишь едва заметное колебание картинки в том месте, где он находится. Но стоило зиме выбраться на более освещенную улицу, как его силуэт превратился в размытую тень, впрочем, тут же пропавшую. Способность в равной степени подходящая и убийце, и вору. У гитара нет шансов. Видимо, мы должны сейчас дождаться возвращения Седова. Характер и привычки коня мне неведомы, но профессионал а двое одаренных на службе Уангуса, по крайней мере, пытаются таковыми казаться, не станет такой ситуации болтать с подчиненными. Сидим молча. Ждем. Интересно, в паре «Конь-Зима» кто-то главный или у них равноправие? Думаю, старший седой. Выговаривал же мне сейчас при рядовых миньонах. Хотя... Похоже, у них четкое распределение полномочий. Посмотрим. «В трактире!» Сообщил запрыгнувший из темноты в повозку зима, успевший вернуть себе видимость. Можно ехать! Дальше наши свистнут, если вдруг выйдет до срока. Понятно. Трактир под наблюдением. А также известно время, когда там появится ханс. Тут китара не обманули, заместители главы гильдии убийц ждут в приюте охотника через три дня. На подготовку есть время, но это уже не мои проблемы. Повозка тронулась. Мы возвращаемся. Пока Седой не лезет с разговорами, нужно продумать свои дальнейшие действия. Моя основная задача не поменялась. Мне нужно как можно быстрее перебраться на Землю. Транспорт рядом. Через несколько дней из земграда к порогу отправится корабль, на котором мы приплыли сюда. В идеале мне нужно оказаться на нем, причем с вещами. Кубик пропуск, не найденный у Китара при обыске ни дружинниками, ни людьми Ангуса, остался у мальчишки, Отобрать его сейчас, не выдав себя, я не мог. Боюсь, своего прежнего носителя я больше никогда не увижу. Остается встречать прибывшие с земли корабли и ночами стеречь пассажиров, что пытаются незаметно сойти с них отдельно от остальных. Но как часто представители тайной службы порога, у которых можно отобрать пропуск, приплывают сюда? Не потрачу ли я уйму времени на ожидание? Да и риск. Там ведь каждый придари а то и сразу с несколькими магическими способностями. Стоят ли того те мечи? Может, не нужно выделяться из толпы? Встать на путь, пройти через распределитель, как все прочие переселенцы? Да, без дара мне будет сложнее, но я справлюсь. Риска так даже меньше, а время... Теперь мне к вершине подниматься так и так долго. В общем, звезды с мечами мага. Не буду мудрить. Подниму от мер до необходимой отметки и сразу на корабль. Переходим к вопросу, где взять семена. Он попроще. Я в столице империи, в городе, где проживает куча богатых и очень богатых людей. Проще забрать нужные мне у них, чем возвращаться к охоте. Тем более, что один богач у меня уже есть под боком. У племянника князя, подмявшего под себя такое доходное дело, определенно имеется капитал с запасом, покрывающий мои запросы. Решено. Прикончу толстопуза. А ангуса мне так и так не уйти по-хорошему. Пусть будет совсем по-плохому. Уплывших на землю с предземья все равно не достать. Даже император не имеет за барьером никакой власти. Максимум, что они могут, это послать следом убийц. И то опасаться их можно лишь, пока ты находишься на пороге. На постоянно меняющих свое местоположение лоскутах беглеца уже не найти. Это оправданный риск. Толстопус сам расскажет, где спрятаны деньги или, если мне повезет, семена. А его охрана? Без дара, который не действует в императорской глуши, они ничего мне не сделают. Перебью всех и начну с этого седого. Но не сегодня. Провернуть все необходимо накануне отплытия корабля. Несколько дней. Мне придется пожить жизнью коня, и это куда сложнее предстоящей операции. «Подъезжаем!» — расправил затекшие плечи зима. «Как хорошо, что сегодня твоя очередь охранять хозяина. Я две ночи нормально не спал. Ломает всего, хоть боб ешь». «Так и съел бы!» — буркнул я для поддержания разговора. Чересчур молчаливый конь может вызвать лишние подозрения. «Я дурак, что ли? На пустом месте себя к потолку приближать?» Хм. Все же считаешь малого дураком. Решил я попробовать вытащить из седова немного информации. Ты мое мнение знаешь. Ребята соврать не дадут, кивнул зима на наших сподручных. Я хозяину сразу сказал, что мальчишка собрался на землю. Где трое рост на потолке, там отмер на высоте. Небось, поговорку все знают. Может, собрался, а может, и нет. Неопределенно пробормотал я. Значит, одаренного, что мог бы посмотреть возраст сатмер, у Ангуса нет. Но Седой попал в точку. Если Толстопус поверил зиме, то понятно, почему китары не попытались нормально завербовать, а сразу отправили на задание с билетом в один конец. Может, не может, а правильно господин поступил. Не нужен нам этот модный мальчишка. Ну вот и подтверждение моих домыслов. Как будто кто-то спорит пробурчал я. Повозка остановилась, и ближайший к двери миньон Ангуса первым вылез наружу. Мы последовали за ним. — Доложимся господину, и я сразу спать, — зевнул седой. Знакомые ступени, холл, лестница, коридор. Будет нужно досконально изучить этот дом. — Господин, конь с зимой вернулись. Предварительно постучав и дождавшись ответа, просунулся в дверь кабинета Ангуса один из пары дежурных охранников. «Нужно выяснить, сколько их тут всего. Уходя, я должен буду оставить в особняке Толстопуза исключительно трупы. Мне нужна фора во времени, чтобы успеть сесть на корабль». «Как прошло?» — поинтересовался Ангус, оторвавшись от тарелки с жареным мясом. «Все в порядке, господин», — коротко доложил я. «Я проводил по тени. развил мысль Седой. «Он вошел внутрь, обратно не вышел. Если что-то изменится, нам сразу доложат. Наблюдатели бдят». «М -м, «Хорошо», — кивнул Ангус. «Жрать хотите? Ужин только что принесли». «Я поспал бы, хозяин», — отказался Зима. «Разрешите идти?» «М -м, «Давай». Попрощался с телохранителем мангу с небрежным взмахом руки. «Скажи там, чтобы коню тарелку с вилкой принесли. А ты садись. Обсудим пока». Седой исчез за дверью, а я опустился в ближайшее к толстопузу свободное кресло. Еды тут у него на десяток человек хватит. Половина стола заставлена блюдами. Этот знатный явно не спешит перебираться на землю. Туда нужно отправляться в хорошей физической форме. Раз не попытался сдернуть, значит, взаправду решил попробовать Ханса прикончить. Принялся вслух размышлять Толстопус. «Похоже, не зря я потратил на пацана время. Но мы должны быть готовы ко всем вариантам. Заранее предупреждать никого не нужно, но если что, все наши люди в столице должны быть готовы на время залечь на дно. С Берестом я сам поговорю, когда придет время». Мы с ним под защитой договора, а вот его руки станут первыми целями. Сердолик будет мстить. И Ангус, замолчав, уперся в меня вопрошающим взглядом. «Так-то верно, хозяин?» Пришлось мне изобразить интерес к вопросу. «Но мальчишка может не справиться, и тогда местью займется сам Ханс». «Это худший из вариантов», — нахмурился Ангус. «Да и любой другой вариант, при котором мальчишка попадает им в руки живым, для нас плох. Мало того, что сдаст свишу, и мы потеряем такого ценного осведомителя, так еще и расскажет, кто и зачем его прислал. В идеале для нас, чтобы его прикончили при попытке удрать после того, как он срубит Ханса. Ну и смерть пацана еще до покушения тоже не станет бедой». В таком случае мы останемся при своих, и Берест не узнает о моей провалившейся затее. Ты знаешь, первому вору не нравятся мои методы. Не хочу с ним снова ругаться. Либо же Малой Ханса прикончит и удрать потом сможет. Озвучил последний вариант я. Такое тоже возможно, хозяин. Еще одна проверка моих догадок. Скорее всего, коню уже давались инструкции на сей счет, но даже любой намек для меня лишним не будет. Ха, и пусть», — отмахнулся Пузан. «Если вдруг что поймаем, не мы так, дружинники, а то и ребята сердалика. Те ведь тоже будут рыть землю. Но лучше, чтобы все-таки наши нашли. Живым брать не станем». «Не верите, что придет под тот мост хозяин?» — прищурился я. «Почему же?» — округлил глаза Ангус. «Если Ханса прикончит девять из десяти, что придет. Куда ему после такого? На землю разве что? Но туда, если целит, то раньше сбежит из трактира. Я же не просто так велел в порту лучников подержать эти дни. С трудом верится, что мальчишка с паршивого муна мог так лихо поднять свой отмер, но его потолок по долям тоже чудо, пусть и чуть меньшее». Я не хочу, чтобы меня обвел вокруг пальца сопляк, убивший четырех ребят Береста. Это стало бы ударом по моей княжеской чести. «Не обведет хозяин», — успокоил я Ангуса. «Сонится в порт, считай, труп. Только я с зимой не согласен и ставлю на то, что малой к вам на службу попросится». «Самый вероятный и самый удачный для нас вариант» согласился Пузан. «Смотри, чтобы тот, кого поставишь дежурить под мост, не сглупил. Пусть лучше даже не знаешь, что мы хотим избавиться от пацана. Приведет сюда, и ты уже спокойно прикончишь мальчишку. Без своего смертоносного дара он тебе не противник». В этот миг в дверь вежливо постучали. «Похоже, моя посуда доставлена». «Интересно. Толстопус имеет привычку подолгу болтать вечерами со своими охранниками?» или на этой деловой беседе все и закончится. Нет, конь, как и его седой напарник, не были заместителями курирующего гильдию воров дворянина и руководящей работой слава звездам практически не занимались, завидуя исключительно охраной племянника князя Волкова. Те поручения, что телохранители Мангуса приходилось порой выполнять, всегда имели четкие рамки. Участие в планировании операции они не принимали, Тот случай, когда Пузан во время ужина делился с телохранителем своими мыслями, рассуждая вслух, был скорее исключением из правил. И это было мне на руку. Окажись у коня больше обязанностей, мои шансы засыпаться на незнании ситуации возросли бы кратно. Я и так эти дни балансировал на грани раскрытия. Особенно сложно мне приходилось, когда малообщительная обычная зима начинала лезть в коню с разговорами. Выбрав верную, как показала дальнейшая, тактику, я упорно изображал накативший на коня приступ внезапной угрюмости и отделывался от седого малоинформативным бурчанием. Со скрипом, но это работало, благо остальные охранники Ангуса не осмеливались приставать к начальству. Спали мы с зимой по очереди в соседней отопочивальне хозяина комнате. Отгулы, если таковые имелись, предоставлялись телохранителям редко. По крайней мере, за прошедшие дни таких не было. Смена Сидова сменялась моей, а часть суток между обедом и ужином, которую Ангус проводил в разъездах, мы сопровождали хозяина вместе. Втянулся я быстро. Уже на следующий день знал расположение всех постов на закрытой территории особняка, посчитал и запомнил по именам и в лицо всех стражников, проживающих здесь же, в отдельно стоящей казарме. Выяснил, какой и сколько имеется в доме прислуги. «Всем им предстоит умереть». Когда настал день предполагаемого визита Ханса в приют охотника, я был уже полностью готов к намеченной операции. Чем бы ни закончилась встреча китара с правой рукой главы гильдии убийц, а мальчишка до сих пор не покинул трактир. Этой ночью я убью Зиму, Ангуса и всех остальных, кто способен помешать моему завтрашнему отплытию на землю. Я уже выяснил, что в кабинете Пузана есть спрятанный за фальшивой стеной сейф, где Ангус хранит деньги и, возможно, не только их. Он откроет его для меня. Тут не может быть двух вариантов. Где купить семена даже в таком приличном количестве мне известно. В Земграде проблем с этим нет. Загоню от мер коня на нужную высоту и поднимусь на борт корабля перед самым отплытием. План простой и надежный. Ангус нервничает. Сегодня никаких выездов. Весь день сидим дома. Пузан держит меня при себе в кабинете, но разговор отсутствует. Тишину нарушает лишь его редкая ругань в пространство. Зима, еще утром отправлен следить за трактером гильдейцев. Хотя наблюдателей там вокруг хватает и без него. Ханс уже прибыл на место, о чем было доложено уже довольно давно. Ждем дальнейших вестей. Время медленно тянется. Вечер стремится перерасти в ночь. Из окна кабинета в узкую щель между шторами видна глухая стена, отделяющая внутренний двор от улицы и большие, окованные железом ворота. Ангус то и дело поглядывает на них, как и я. Внезапно вмонтированная в ворота калитка распахивается. Ко входу в дом через двор устремляется человек, он спешит. Шаги в коридоре, стук в дверь. «Да!» — взволнованно рявкает Ангус. «Хозяин!» Забегает в кабинет человек в одежде обычного горожанина. Парень выскочил в разбитое окно второго этажа с обратной стороны здания. За ним гонятся. Зима прыгнул в тень. Похоже, Ханс мертв. «Что значит «похоже»?» Бьет кулаком по столу толстопус. «От свиши был знак». «Простите, хозяин, знак был». «Передать эту новость ворам?» «Рано. Выяснить судьбу пацана и сообщить мне». «Слушаюсь». Человек Ангуса скрылся за дверью, и его торопливые шаги устремились по коридору обратно. Мальчишка выполнил задание толстопуза? Не ожидал от него. Слишком глупо. Но что есть, то есть. Теперь главное, чтобы ловля китара не затянулась до поздней ночи. Зима нужен мне здесь, как нужное завершение всей этой суеты. Неудачно, конечно, совпало по времени. Явись, Ханс, в трактир на день позже, и мне не пришлось бы переживать. Поздавил подмост человека. зачем тут уточняет очевидный Ангус. Конечно, хозяин. Если малой туда явится, его приведут. И снова тягостное молчаливое ожидание. Ну, где там зима? Через час бурчит Ангус. Сколько можно? Поймали они пацана или нет? Мне нечего на это сказать. Но вопрос и не мне. Еще полчаса. Это он! восклицает, не оторвавший взгляда последние двадцать минут от подсвеченного двора Толстопус. Седой прибыл. Встречаю, стоя у заранее открытой двери. Хозяин я потерял его! Стыдливо опускает глаза, влетевший в кабинет зима. Но душегубы его не поймали, я в этом уверен. Отозвать всех! приказывает Ангус. Никаких самостоятельных поисков! Они не должны догадаться, что пацан наш засланец. Стеречь только порт. Если он поднимется на корабль, полетят головы. Это я обещаю. Проконтролируешь лично. Немедленно дуй туда. А вот такого поворота я не ожидал. В порту и так сидит по засадам целая куча народа, что пробудут там до отплытия корабля. На них у меня свои планы. Хорошо, что хоть у коня есть другая задача, которая не позволяет Ангусу отправить меня вместе с Седым. Ладно, так даже проще. Да, хозяин. Зиму как ветром сдувает. Сидим дальше. Близится полночь. Чувствую, спать сегодня Ангус не ляжет. Его время стремительно утекает. Скоро я начну действовать. Что там? Я отодвигаю край шторы. У ворот суета. Один из охранников устремляется к дому. Это он! Явился пацан! Наливается радостью взволнованное лицо Ангуса. «Встречай гостя!» Только я не разделяю уверенность толстопуза. Китар не настолько глуп. Хотя, если он убил Ханса... Выхожу в коридор, иду к лестнице, спускаюсь. Стража впускает в дом прибежавшего от ворот охранника. Тот замечает меня. «Там парня привели!» «Китар! Но зачем ты так?»